глава, 27-я. Фредерик Гост, низко пригнув голову и поспешно семья ногами, выскочил из неприметного бокового коридора на проспект Фрихольта. Как всегда, его сопровождали телохранители. Неподалеку администратора ожидал аэромобиль с имперским гербом на дверце. Водитель, сгорбившись, смотрел новости на портативном коммуникаторе. Как только ГОСТ с размаху плюхнулся на заднее сиденье, голова водителя резко поднялась, а на лице появилась глупая улыбка. Вслед ГОСТу из аудитории, где он только что выступал, раздавался тысячеголос и рев, которые не заглушали даже стены, оборудованные высококачественной звукоизоляцией, совершенно необходимой на тергузе, где все располагалось компактно. Каждый клочок поверхности. Каждый кубический сантиметр пространства под искусственным небом необходимо было использовать с максимальной эффективностью. «Почему все провалилось?» Гост покачал головой. «Командир Крыла не имела права ставить его в дурацкое положение. Эти люди просто не заинтересованы идти на соглашение. Им хочется анархии. Они жаждут беспредельной свободы и стремятся покончить со всем, что хоть отдаленно напоминает о гражданском порядке и законопослушании». «Там стало жарковато», – осторожно забросил удочку для разговора Гэри, когда автомобиль тронулся с места. «Не понимаю». Гост начал яростно жестикулировать. «У вермиллионских баранов больше ума в голове, чем у этих болванов! До них никак не может дойти, что есть производственный график, который надлежит строго соблюдать!» «Чтобы они сгнили!» «Я несу ответственность перед Империей, а не перед их ненасытными утробами!» «Что они себе думают?» Что, прибыли сюда отдыхать? Или что их прислали на Тергус за особые заслуги? Либо они сами, либо их родители были сосланы в наказание за преступление!» Произнося свою гневную тираду, Гост потрясал стопкой растрепанных листков. Это были тезисы его выступления, в котором администратор собирался провозгласить новую эру на Тергусе. В порыве бешенства он выкинул листки из окна аэромобиля и теперь наблюдал, как они медленно, кружась в воздухе, падали под ноги прохожих. Невежественные животные! Вот кто они такие! Звери, рыскающие в поисках дичи, чтобы утолить жажду крови. Им подавай жратву, да, выпивку. Работать они не хотят. Чем только думают. Каким местом? По их мнению, Империя должна сократить потребности только потому, что они не хотят работать? Гост говорил так энергично, что изо рта у него разлетались брызги слюны. И чем дальше, тем хуже. Они хотят иметь голоса в правительстве? Ни капельки не имея представления о том, какая это сложная штука управление обществом. «Или они думают, что я спокойно покину свой кабинет и передам административные функции нищим, грязным, невежественным работягам?» «Что же вы скажете командиру Крыла?» – спросил Гэри. «А что тут говорить? Скажу, что я пытался достичь соглашения с рабочими союзами и был готов пойти на значительные уступки, но они все равно, что наплевали мне в лицо». Аэромобиль остановился перед резиденцией администратора, украшенной фасадом из декоративных колонн, которые были изуродованы различными лозунгами и призывами. Гост закрыл глаза и часто задышал. «И позаботьтесь, чтобы эту грязь с моего дома немедленно убрали». «Не вызвать ли нам дополнительную охрану?» – предложил Гэри. Гост досадливо отмахнулся. «Они глупые, но не опасные. выносились с этими рудокопами как списанной торбой, но союзы все равно остались недовольны, сэр. Ну и ладно, скоро они начнут голодать и винить в этом будут меня, поскольку я не пошел на уступки. Но как они запоют, когда явится капитан третьего ранга сикора на своем звездолете уж она-то живо приведет их в чувство. они пожалеют что так обошлись со мной, причем тогда когда я был на их стороне. С этими словами гост выпрямился, и вошел в резиденцию. Стаффа проснулся весь в поту. Его опять мучили старые кошмары. Он убегает от погони в темных коридорах погибающего звездолета. Безликий труп гонится за ним, стремясь отомстить за всех убитых им лично или по его приказу. Мертвец опоздал. Страшным взрывом тело Стаффы бросило на острые рваные края искорёженной обшивки. Он почувствовал, как холодная сталь пронзает его насквозь и выходит из спины, раскромсав все внутренности. Вокруг толпой собирались разъяренные призраки. И тянулись страшными костлявыми пальцами, пытаясь задушить. Ощущение в теле присутствие невидимого, постороннего вмешательства смешивалось с кошмарами. Все это соединялось в мозгу главнокомандующего, создавало странное явление, похожее на вселенский туман. Обнажало самые глубокие страхи. Ставфо сел на спальной платформе. Цепкая паутина усталости сковывала мускулы и нервы. Спотыкаясь, он кое-как добрел до туалета, облегчил мочевой пузырь и принялся рассматривать свое отражение в маленьком зеркальце. Лицо главнокомандующего имело сейчас весьма отдаленное сходство с привычным образом. Глаза, раньше искрившиеся энергией и неподдельным пытливым интересом ко всему новому, теперь налились кровью. Щеки втянулись. Стаффа расчесал длинные волосы, заметив, что они лишились былого блеска. Рассыпавшиеся по плечам волнистые пряди напоминали мантию. Собрав их в тугой узел, похожий на конский хвост, Главнокомандующий заколол его слева алмазной пряжкой. Чтобы притупить чувство голода в желудке, Стаффа быстро проглотил пару стимулирующих таблеток и вышел из модуля в «Звездную ночь». Караульный, стоявший на часах, отдал ему честь и потянулся за портативным коммуникатором. «Не нужно. Я хочу немного побыть один, прежде чем вы известите вселенную, что главнокомандующий проснулся». «Есть, сэр!» но инструкция неукоснительно приписывает нам, чтобы... Хорошо. Значит, придется мириться с присутствием за спиной охраны, ненавязчивыми тенями, следующей за ним всюду, куда бы он ни пошел. В противном случае Арк впадет в бешенство. Верховный главнокомандующий пересек территорию лагеря. Яркий свет прожекторов, развешанных всюду, раздражал, однако вскоре Стаффа погрузился в спасительную темноту леса, и присел на опушке, любуясь яркими звездами. Даже отсюда в небе был виден отсвет запретных границ, дразнивших своей недостижимостью. Стаффа поднялся и побрел по заброшенной тропинке. Снова и снова он прокручивал в памяти беседу с Макком. Остановившись на вершине скалистой гряды, он почувствовал, как с каждым глотком тарганского воздуха, напоенного ароматом сосен, В его душу входит покой ночной тишины, нарушаемой только стрекотанием кузнечиков. «Наверное, между нами больше общего, чем я думал», – прозвучал сзади голос Синклера. Стаффа повернулся и, вглядевшись в темноту, с трудом различил фигуру сына, который сидел на земле, прислонившись к стволу сосны. «Мне хотелось побыть одному. Я совсем забыл о том, что это твое любимое место». Синклер бросил камешек в темноту. «Впервые я пришел сюда после гибели Гретты». Это случилось как раз перед штурмом Макарты. Мною овладела тоскливая безысходность. Я был близок к отчаянию, но все же нашел в себе силы и собрался с духом. Мое выздоровление началось здесь. «Ты окончательно избавился от хандры?» Синклер едва заметно кивнул. «Думаю, что да». Сегодня я побывал в архиве, когда пришел во второй раз, меня прогнали техники, иначе рассматривал бы книги до сих пор. Значит, ты видел глобус. И не только. Я нажал учебник истории. Это рассказ о развитии человека и цивилизации с самого начала и до покорения Тарги. В те дни наши предки называли планету Таргет. Став откинул голову назад и закрыл глаза, наслаждаясь ароматом сосновой смолы и почвы. «Значит, загадка о происхождении человека решена?» «Возможно. Изображения континентов на картах точно совпадают с изображением на глобусе. Я отдал распоряжение, чтобы с книги немедленно сняли копию и размножили. Задержание книги будет передаваться по всему свободному пространству. Я думаю, нам очень не хватает самосознания. Мы не знаем, кто мы есть и откуда взялись». Среди прочего техниками был обнаружен старый информационный куб. К сожалению, возможности походной аппаратуры ограничены. На месте мы и не можем расшифровать древнюю запись. Но техники надеются, что им удастся найти ключи и перевести текст. Это больше, чем я надеялся. А нет ли там упоминаний о запретных границах? Работы еще только начались. Причем, когда я уходил, не вскрыли даже опечатанные шкафы. «Стаффа вспомнил день, когда впервые побывал в хранилище. Они пришли с Кайлой. Я стоял как завороженный. Благоговейный трепет охватил мою душу. «Да, Стаффа, мы действительно похожи». Воцарилось неловкое молчание. Наконец Синклер спросил. «Как ты себя чувствуешь, отец?» «Знаешь, Синклер, мне на самом деле стало лучше». «Но ты, очевидно, хочешь узнать не это, а удалось ли машине подчинить меня, превратить в свое орудие, не так ли?» Ответ прежний – нет. Стафа, там, в пещере Макком, я увидел ужас в твоих глазах. Ты должен быть откровенен со мной до конца. Пойми, ты назначил меня своим преемником на условиях, которые, как нам известно, предполагают возможность твоего отстранения от командования». Но где критерии, которым я должен руководствоваться? Я не хочу теряться в догадках. Откуда Синклер взял силу, прозвучавшую сейчас в его голосе? Что произошло в древнем архиве, Стаффа почувствовав в сыне ту спокойную уверенность, которой ему самому так не хватало? От мучительной нерешительности, переполнявшей Синклера в последнее время, не осталось и следа. «Я вижу, ты действительно излечился», – произнес Стаффа. Глубоко вздохнув, отошел чуть поодаль и уселся на камень. Усталость по-прежнему давила на него тяжелым грузом. Никогда еще не доводилось мне так дрожать от страха, как при разговорах с Мэгкомом. Теоретически, наверное, нетрудно любому из нас вообразить присутствие в мозгу постороннего интеллекта, но на практике... В общем, это нельзя передать словами, это нужно испытать самому. Машина находится внутри твоего мозга, проникает в самые тайные уголки, где хранится тайна твоей индивидуальности. Став умолк, наблюдая за огненной полосой, которую оставил в ночном небе падающий метеорит. «Мой план был несложен», — продолжил главнокомандующий. Я хотел раскрыться перед машиной, не утаивая от нее ни моего отчаяния, ни готовности пойти на все. Макком должен был понять, что если меня постигнет провал, то есть мы не достигнем взаимоприемлемого соглашения, я уничтожу его. «Если б я знал...» «Да. Я не сомневаюсь, что ты не одобрил бы мой план». Тем не менее, машина самых первых человеческих контактов с ней встречала обман и притворство. Она прекрасно умеет отделять ложь от правды. Поэтому я хотел сразу задать правила игры и не тратить время на бессмысленные увертки. Пускание пыли в глаза. Главная моя цель состояла в том, чтобы постараться использовать неограниченные возможности Маккома в интересах выживания человечества – Но прежде чем принять решение, я должен твердо быть уверен, что не предаю коренных интересов народов. Это означает, что все мы обязаны верить тебе. А -а -а. Вы все еще боитесь возрождения во мне звездного мясника? Нет, Стафа, но мне не очень хорошо спится, зная, что от твоего решения зависит судьба всех. Да и мне тоже, Синглер. Сухо признался главнокомандующий. «Если уж ты сейчас не можешь найти покоя, что же будет, когда ты услышишь последние новости от Оракула в Золотом Шлеме? Так вот, Мэгком утверждает, что мы способны проникнуть за пределы запретных границ. Этого можно достигнуть, используя явление гравитационного диссонанса. Если верить машине, то эту операцию необходимо провести с особой тщательностью». В противном случае произойдет катастрофа вселенских масштабов. Вообрази себе плотный нейтронный поток в виде струны, хлестнувшей по свободному пространству. Начнутся перемещения атмосферных и водных масс, погибнут миллиарды людей на многих планетах. Значит, мы можем прорвать запретные границы? Это уже кое-что? Если операция будет производиться в соответствии с расчетами машины, Мэгком требует, чтобы мы проконсультировались с ним перед тем, как предпринять любой шаг. Нельзя ошибиться даже на миллионную долю секунды. Но все таки важнее то, что Мэгком хочет получить от нас в обмен на помощь в прорыве запретных границ и управлении экономикой. Мы должны построить специальные установки для планеты космические зонды, То есть, по сути дела, снабдить машину руками и ногами. Среди нас будут ползать и летать маленькие прислужники Макком, Точно и беспрекословно выполняющие его приказы. Понятно. Значит, мы должны не только доверять ей административные функции в наших мирах, но еще и терпеть его насекомых, которых сами же и создадим. Думаю, Макком не намерен уступать в этом вопросе. Стаффа сделал паузу, затем спросил. «Как вы поступили с губернатором Антилиса?» Совет машины оказался весьма своевременным. Кайла сразу признала наличие проблемы. «Она разбирается в управлении лучше меня». «Кстати, как она поживает?» «Так же нервничает, как и все мы». Синклер помолчал, затем добавил. «Она очень волнуется за тебя. Что касается контактов с машиной, ее совет был полностью доверять тебе». «Я бы на ее месте не был так уверен. Мнение магистра Дон слишком субъективно. Но ты убил ее детей и мужа, а саму продал в рабство. Я спас ей жизнь в дренажных каналах под храмом и в пустыне». «Кайла говорит, что знает тебя лучше любого другого человека». «Да, к сожалению, в этом она права. Подожди-ка, я считал, ты и недолюбливаешь магистров Сэдди». Из горла Синклера вырвался короткий хриплый смешок. <с. <с.> Для Кайлы Дон я сделал бы исключение. На твоем месте я так бы и поступил. Она самый замечательный человек во всех отношениях. Такой доброй, но одновременно строгой и требовательной женщины ты не найдешь больше, сколько ни старайся. Что касается Маккома, то я не знаю, что и думать». Я вышел погулять в надежде услышать нечто вроде божественного откровения. Что еще говорил тебе МакКом? Он сказал, что нуждается в нас. Что когда-то он был одним из других. Скорее всего, другие представляют собой разновидность плотных кристаллических формирований, дрейфующих в космосе. Мы оказались правы насчет запретных границ. Другие просто заперли нас в клетку. Мэг призван был научить людей рациональному поведению. Отсюда и учение о Боге, Кванте и правильной мысли. Не понимаю. Мы думаем о времени только как о линейной функции. Из точки А попадаешь в точку Б, оттуда в С и так далее. Но попробуй вообразить интеллект, не имеющий ограничений во времени, способный на всеобъемлющее восприятие Вселенной, которая опирается на опыт прошлого. Микроволновое фоновое излучение, наполняющее Вселенную, на самом деле их песня. Это похоже на бесконечный пересказ одной и той же истории. Или на симбиоз истории и социологии. Другие бессмертны. И поскольку их песня распространяется со скоростью света, они слушают ее и вновь повторяют вот уже миллиарды лет. Они знают, что благодаря повторению смысл послания не изменится, И через сто миллионов лет. Насколько мне известно, наши ученые исследовали радиацию естественного фона, пытаясь обнаружить в ней какую-либо последовательную закономерность. Они предполагали, что эта радиация – что иное, как средство передачи информации неизвестными нам разумными существами. Да, Синглер. Такая попытка делалась, и причем неоднократно, но результатов добиться не удалось. Наверное, нам не дано расшифровать эти сигналы, потому что они применяют известный нам принципиально иной тип гетеродина. Кто знает, по своей природе другие не являются органическими существами. Они имеют совершенную кристаллическую структуру. Мы не можем понять и сформулировать основ теории происхождения их вселенной. «Поганые боги! Тогда как же мы можем иметь с ними дело?» В этом-то и состоит проблема. Мы начали передавать информацию на микроволнах в их диапазоне, но для других эти передачи оказались статичными, невоспринимаемыми. Дело в том, что они повлияли на их песню. Она начала меняться. Стало быть, они посадили нас в своего рода пробирку, чтобы научить правильные мысли. Цивилизовать людей так, чтобы они не изменяли песню. Но это смешно. Вовсе нет. Ты был в архиве. С каким чувством ты взял в руки старинную книгу и увидел картины прошлого. Ну а если предположить, что какие-то чужеродные существа решили переписать твою историю, всю с самого начала. Я считаю, что другие совершили именно такую попытку. Они хотели держать нас в неведении. Люди не должны были знать свое происхождение, корни которого скрываются по ту сторону запретных границ. Но история – это святая святых любой разновидности мыслящих существ, в том числе и нас, людей. Сумма фактов, повествующих о том, кто мы, откуда пришли. Наша родовая идентификация заложена в двух местах – в нашей крови, в генетической структуре ДНК – И в нашей истории. Хорошо, я понял, что ты имеешь в виду, Стаффа. Но почему бы этим другим просто не обратиться к людям с призывом прекратить нашу неразумную деятельность? Ты должен помнить, Синклер, что мы говорим о разуме настолько чуждом нашему пониманию, что мотивы поведения других непостижимы для людей, так же, впрочем, как и наше поведение, не поддается их анализу. «И Мэгком утверждает, что принадлежит к другим? Похитители истории?» «Забудь про него, давай взорвем гору и будем заниматься другим!» «Это слишком легкое решение, Синклер. И Мэгком вовсе не так прост. Твой штурм Макарта напугал его так, что он потерял веру в свое бессмертие. Он понял, что уязвим. И что еще хуже». После общения с людьми он научился воспринимать Вселенную их глазами. Другие не будут посылать ему больше песню. Макком боится остаться в одиночестве. Пока мы живы, машине есть с кем поговорить. С минуту Синклер раздумывал над словами Стаффы, подперев подбородок ладонью. «Значит, у него появилась еще одна причина, чтобы поработить нас». Человечество будет существовать в угоду машине для ее экспериментов и развлечений. Чтобы сгнило все это, хорошенькие перспективы открываются перед нами, нечего сказать. Это не исключено. Синклер всплеснул руками. Как же нам определить истинные мотивы, движущие этой машиной, мутантам, возможно, враждебным людям? Ну вот мы и вернулись к первоначальному вопросу. «Самым разумным решением будет дать по ней залп с орбиты и разнести в клочья!» Стаффа пошарил рукой по земле и нащупал камень, холодная тяжесть которого возвращала к реальности в противовес абстрактным рассуждениям. Главнокомандующий провел рукой по шершавой поверхности. «Давай рассмотрим наше положение, Синклер, в более широком контексте». «Теперь нам известно о существовании в галактике по меньшей мере трех различных разумных существ». Нас самих, других и Мэг -кома. Мы должны серьезно поразмыслить, ведь в этическом плане на нас ложится ответственность. Ты собираешься проповедовать мне учение Сэдди? При тут Сэдди? Какую моральную ответственность мы несем перед другими? Перед человечеством? Неужели мы должны уничтожить иной разум? Превратить его в космическую пыль? Однако другие, как ты их называешь, хотят сделать с людьми именно это. Прекрати. Сейчас в галактике имеется три вида разумных существ, и лишь один из них останется петь в космосе песню. Почему? Потому что вторая форма разума взорвала третью, а затем уничтожила себя в попытке вырваться из ловушки, созданной для нее первым видом. Божественному разуму достается прекрасное наследство, не так ли? Тогда и остается только смириться с тем, что существованию и развитию разумных организмов в свободном пространстве настанет конец». Синклер вздохнул. «Ладно, дело не в том, что мне очень хочется уничтожить Мэгкома. Я просто не желаю, чтобы человечество запрягло себя в рабство. С нами играют как с марионетками, Стаффа. Нас используют. Я видел лица из прошлого в древней книге. Я знаю, как мы оказались здесь». Что плохого в линейной эволюции? Когда-то люди пользовались каменными топорами, а теперь мы путешествуем среди звезд и убиваем друг друга миллиардами, потому что не можем вырваться из тюрьмы, в которую нас поместили другие. Я не потерплю этого. И я тоже. Но выбраться из пробирки нужно уметь. У пробирок узкое горлышко. Можно застрять. Если Мэг Ком прав, то нам понадобятся его аналитические способности, чтобы рассчитать формулы прорыва запретных границ. Если мы ошибемся, разразится катаклизм вселенских масштабов. «Но ведь если мы согласимся, Мэкком получит выход в космос наравне с нами. Последствия этого шага трудно предсказать». Ставфа кивнул. «Я знаю». Он поднялся на ноги и, волнуясь, начал ходить взад-вперед. Плащ его развивался по ветру, как парус. Любопытно, не правда ли? В это ужасное время мы должны вступить в схватку не только с запретными границами, но и с собой тоже. Войти в противоречие с нашей сущностью и нашим прошлым. Мы находимся на одном из самых важных в истории человечества перекрестков. Синклер хранил молчание. Подобрав с земли сухую ветку, он разломил ее. Наконец, через несколько секунд рассмеялся. <смех> «Забавно, ты знаешь. Мне на память все время приходят эти лица. Важные мужчины и женщины. Они все, очевидно, хотели попасть в историю, обесмертить свое имя. Их изображение похоже на статую Тибальта Первого, возвышающуюся над дворцовыми садами. А теперь клоун и чудак сидят под деревом и решают судьбу целого человечества». А являемся ли мы людьми в полном значении этого слова, отец?» Стаффа остановился и, внимательно посмотрев на Синклера, задумчиво произнес. «Наверное, это не имеет большого значения. Очень плохо, что мы не научились верить в судьбу, в рок. Это чудесный миф».